Глава вторая. Рейвен. Понаблюдав за разминкой перед матчем, я поняла, что сегодня нас ждёт грязная игра. Но такого я точно не ожидала. Это было просто ужасно, потому что уже по меньшей мере в двадцатый раз за игру мяч летит к медику, ему пасуют в надежде, что он добавит команде очков. Меняй позицию, он обходит парней из команды противника, но спотыкается и теряет равновесие. И снова мяч только оказавшаяся у него в руках, уходит к сопернику. Из груди Мэддека вырывается рык. Он наклоняется, но тут же вскакивает и снова бежит по площадке. Я прикусываю нижнюю губу, чувствуя досаду, потому что команда гостей снова забрасывает мяч в кольцо, и брейши отстают уже на семь очков. Всю игру они пытаются догнать противника и никак не могут вырваться вперёд. Я ещё никогда не видела их такими неуклюжими, и, к сожалению... Это передалось всем игрокам команды. Капитан не забросил ни единого мяча, хотя у него было несколько попыток. На его лице отчетливо проступает отчаяние. К этому моменту он уже неимоверно злится на самого себя. А Ройс играет очень грубо, что приводит к одному фолу за другим. Стоит мне подумать об этом, как раздаётся очередной свисток. Все головы поворачиваются к противоположному концу площадки, где Ройс в следующее мгновение орёт прямо в лицо рефери. О, значит, этому ослу ты не свистишь, а мне будешь свистеть весь вечер? Теперь мне всё ясно, чел. Он слегка отводит плечи назад и насмешливо трясёт головой. Классно. Теперь я знаю, кто выписывает тебе чайки, мудак. Брейшо, кричит тренер, но Роус не обращает на него никакого внимания. Я бросаю быстрый взгляд на медика и капитана, но они просто стоят, позволяя ему делать то, что он делает. «Чувак, кончай! Ещё чуть-чуть, и победа наша!» Нагло или просто по глупости выкрикивает парень из другой команды. И Ройс разворачивается. Даже со своего места я вижу его разъярённый взгляд. Через несколько секунд он пихает его в грудь так сильно, что тот падает на других членов своей команды, а я выпрямляюсь на сиденье в ожидании чёртовой драки. Но это дом Брей, город Брейша. Никто не осмеливается выйти вперёд. никто, кроме Райса. Подойдёшь ко мне ещё раз, сукин сын, и будешь жрать металл. Рефери скидывает руки с предупреждающим взглядом и официально удаляет Райса с площадки. Тот обеими руками показывает ему средние пальцы и шагает к скамейке. Он хватает свою толстовку и бутылку воды, кидает бутылку в тренера другой команды и громко хлопает дверью, направляясь в свою раздевалку. Ба словит мой взгляд и прищуривается, но я его игнорирую. Он может сколько угодно обвинять меня в этом отстойном шоу. Однако он виноват не чуть ни меньше меня, и он это знает. Он должен был пойти со своей новостью о том видео к ним, а не ко мне. В смысле, я это ценю, но пусть Катя сокчёрто со своим дерьмовым осуждением. Он сам может загладить свою вину в любой момент. Хотя полагаю, у него не хватит на это сталь яиц. Ведь он утаил информацию от троицы, которая доверила ему свои сделки и денежный поток. Может, им не стоило этого делать. Я глазами нахожу Мэддека на площадке, и в тот же момент он поднимает свой взгляд на меня, но сразу отводит его, занимая нужную позицию, потому что мяч снова в игре. Они играют так из-за меня. Я это понимаю. Я заставила их нервничать. Из-за меня они не спят уже вторые сутки. Сомневаюсь, что кто-то из них спал прошлой ночью. Я знаю, потому что я и сама не спала. Может быть, их игра сегодня и плоха, но по крайней мере, они всё-таки играют. В смысле, если бы видео с нашими шалостями и проникновением в домик Грейвенов посмотрели все, их могли исключить из команды или даже отправить в колонию для несовершеннолетних. Не было смысла подвергать их такому риску, если я могла это предотвратить. У меня достаточно реалистичный взгляд на мир, чтобы понимать своё место в нём, и пусть это случится не сегодня и не завтра, но в конце концов, девочке из гетто не суждено остаться в особняке. Я знаю это и принимаю. Тем не менее, я признаю, что не ожидала, что отдаление будет таким болезненным. Меддок за весь день не сказал мне ни слова, как и роис с капитаном, и они всё ещё и понятия не имеют, что происходит. Я не хочу даже думать, что будет дальше, но ущерб уже нанесён. Я бы сделал это снова, если бы мне пришлось. Я отгоняю эти мысли и снова концентрируюсь на игре. Придурок Лео закидывает мяч в кольцо, и все аплодируют. Новый прилив энергии оживляет всех присутствующих, и теперь все глаза следят за волками Брейша, как они бегают за другой командой по площадке. Один из наших парней подпрыгивает, блокируя попытку соперников закинуть мяч, и он возвращается в наши руки. Игрок Брейша направляется к корзине, делает обманный трюк с целью якобы перебросить мяч на другой конец площадки, а сам пасует его назад. Мэддеку, который кидает его в кольцо, забивает трёхочковый. Зрители восторженно вскакивают на своих местах. Все то и дело толкаются локтями. Грубее, чем это разрешено — напосле выход героя, рефери как будто больше не желают свистеть на фолы. С меддом в роли нового ведущего игрока Волкин начинает отыгрывать очки. На табло остаётся 17 секунд. Для баскетбола это целая вечность. Ну давай же, здоровяк. Я задираю подбородок, чтобы видеть площадку по вехах голов других членов команды, которые поднялись на ноги передо мной, и дёргаю голову в сторону, когда рядом со мной вдруг появляется директор Перкинс. «Здравствуй, Рэйвен. На меня накатывает волна тревоги, но я заставляю себя снова перевести взгляд на площадку, уверенная на сто процентов, что, несмотря на напряжённую игру, Мэддек и Кэптон оба заметили, как этот кусок дерьма подвалил ко мне». «Что вам надо, Перкинс?» «Сегодня утром на своём столе я обнаружил весьма интересное уведомление о переводе, мисс Карвер. Я замираю, и, видимо, мои глаза широко распахиваются». потому что Мэддок хмурится сильнее, но он бросается вперёд, снова с мечом в руке, и я пододвигаюсь, чтобы лучше видеть. В ту же секунду Перкинс кладёт руку мне на плечо, и я резко выкручиваюсь из-под неё. «Блин, не трогайте меня!» выплёвываю я сквозь сжатые зубы, на что он лишь усмехается. Толпа издаёт стон, я снова бросаю взгляд на площадку. Мэддок в отчаянии проводит ладонями по лицу, А мяч уже у команды соперника. Звучит финальный свисток. Спасибо за всю вашу помощь, мисс Карвер. Не льстите себе. Выдавливаю я всё так же сквозь сжатые зубы. Ради вас я бы никогда, блин, и пальцем не пошевелила. Он делает шаг вниз и поворачивается, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. Доброй вам ночи. Жду не дождусь следующей игры. Он ухмыляется и уходит прочь. Как бы мне хотелось навалять этому мудаку по полной. Я смотрю на табло со счётом игры. На нём лучший счёт сборной команды Брейшо. Последний шанс, который был у парней на беспроигрышный сезон в старшей школе. Все делают вывод, что это было просто невозможно. Будут говорить, что у них должна была быть хоть одна неудачная игра за весь сезон. Никто вокруг не знает, что произошло в эти выходные. Сегодня в школе я то и дело ловила на себе любопытные взгляды. Некоторые ученики пялились на порез у меня на губе и синяк на щеке, который ближе к вечеру стал проступать ярче. Я пользуюсь дешёвой тоналкой, которая не смогла скрыть его на весь день. А если добавить к моему виду пустые взгляды нас четверых за ланчем, безумие сегодняшней игры и притворно-дружелюбные улыбки Перкинса, можно гарантировать, что кольцо слухов теперь же сгорело с адским пламенем. Не говоря уж о том, что это троица... известная своим умением отключаться от всего мира, будучи в форме на игровой площадке, сегодня гораздо больше внимания уделяла мне, чем игре. Да уж, людям будет о чём поговорить. Да пошли они все. Команда уходит с площадки, и толпа болельщиков редеет. Я остаюсь сидеть на своём месте. Как я и ожидала, Бас пытается поговорить со мной, но я качаю головой и отвожу взгляд. Он чёрт возьми отлично знает, что мне совершенно не интересны его запоздалые переживания. Для них слишком поздно. Парни задерживаются в раздевалке. Наверняка тренер устроил им разнос. Когда они наконец выходят, кроме них у двойных дверей больше никого нет. Все трой пары глаз фокусируются на мне, чтобы убедиться, что я там, где они меня оставили. Они замедляют шаг, чтобы я смогла их догнать, и мы вместе идём к Донале, к капитану. Когда мы усаживаемся в машину, они делают несколько глубоких вдохов, и лишь после этого двигатель запускается. Меня начинает подташнивать от волнения, растущего внутри меня. Они могут заговорить в любой момент, требуя ответов. И неважно, сколько раз я прокрутила этот разговор в своей голове, готовясь к возможным вопросам и репетируя подготовленные ответы. Ни в одном из них я не уверена. Я даже не уверена, что смогу врать им в лицо. Когда до этого дойдёт дело. К счастью, кажется, игра вы сослоиз них последние силы, как и из меня. Капитан едет сразу домой, а тоже на все отказываются и сразу расходятся по комнатам. Все запираются у себя, и я делаю то же самое. Я падаю на матрас и жадно втягиваю воздух, наполняя им лёгкие. Перкинс сказал, что сегодня нашёл на своём столе уведомление о переводе Всё получилось намного быстрее, чем я предполагала. Моё время с ними почти вышло.